Глава 10. Очередной стук в дверь заставил обоих главарей посмотреть в мою сторону. Если Джейсон уже немного привык к моей манере вести дела, то Маус все еще цеплялся за свою анонимность и пытался избежать лишнего внимания, в связи с этим и взгляды у обоих были разные. В этот раз я не спешил возвращаться в свое кресло и остался за стойкой администратора. Открывать сразу я не стал и даже включил на время систему наблюдения, чтобы убедиться, что все кандидаты явились навстречу. На фоне остальных больше всего внимания привлекала массивная фигура Мортимера Ройса. Он возвышался над остальными почти на голову, и упорно держался в стороне, в то время как четверо оставшихся цепней собрались в компактную кучку. Центром этой группы стал невысокий мужчина с необычными имплантами вместо глаз. Они были разного размера и создавали впечатление какой-то неправильности, словно их обладатель сознательно пытался показать свою ущербность. Однако бодро общаться и быть в центре внимания — это ему не мешало. Внимательно наблюдая за людьми снаружи, я нажал кнопку открытия дверей. Здоровяк почти никак не отреагировал, в отличие от остальных. Тип с разными глазами воровато оглянулся, но в следующую секунду протолкался вперед и первым вошел в гостиницу. «Добрый вечер, господа». Приветливо улыбнулся я. «Рад, что вы откликнулись на мое приглашение и нашли время для встречи». А, «Слишком заманчиво девчонка заливалась». Широко улыбнулся разноглазый. «Грех было отказываться, да, парни?» Троица цепней в разнобой закивала. «Что им рассказывала Кэтрин, было сейчас не так важно. Главное, что они все пришли». Моральные принципы большинства обитателей первого яруса оставляли желать много лучшего и серьезных препятствий предстоящему эксперименту я не видел. Замечательно, господа. Широко улыбнулся я. Прошу сдать личное оружие, если таковое имеется. На стойку передо мной легли несколько посредственных ножей и пара кастетов. Стрелкового оружия ни у кого не оказалось, по крайней мере, сдавать его никто не стал. Громила молча стоял позади остальных кандидатов. Он единственный ничего не положил на стойку, хотя при такой комплекции что-то дополнительное ему, скорее всего, просто не требовалось. «Проходите в холл. Показал направление. Обсудим ваши будущие обязанности». Мик и Джейсон встали позади моего кресла всем своим видом, показывая серьезность ситуации. «Выруби». Спокойно произнес Маус, обращаясь к разноглазому. «Или заперу». «Извините, сэр». Виновато улыбнулся обладатель имплантов. «Барахлят глазки. Они отключены, просто диафрагму клинит». «Ну-ну». Насмешливо ответил Маус, а в следующее мгновение поднял левую руку и показал цепню моргающие индикаторы. А мне кажется, что все с ней в порядке. Заминка длилась не больше пары секунд, а потом индикаторы на браслете Мауса погасли. Так-то лучше. Улыбнулся паук. «Какого хрена тут делает главарь колоды?» — нервно спросил один из цепней. Мне сказали, что работа легальная, такое дерьмо меня не устраивает, я сваливаю. Что ж, ответил я, рад, что вы сразу об этом сказали. Кто-то еще желает покинуть нас в свете открывшихся деталей? Я тоже пас. Неуверенно произнес еще один кандидат и отправился следом за первым. При их приближении двери открылись... И оба добровольца вышли на улицу. Никаких препятствий создавать им я не стал. Если эти люди не готовы были к диалогу, то глупо было удерживать их силой. Итак, начал я, усаживаясь в кресло. В связи с определенными обстоятельствами у меня возникла необходимость создать силовую группу, состоящую из опытных специалистов. Думаю, моя помощница вела вас в курс дела, и общее представление о текущей ситуации вы имеете. — Конечно! — кивнул разноглазый. Осталось понять, что делать и сколько за это платят. — Нет, сэр. Прогудел здоровяк. Общих данных недостаточно. — Хорошо. Кивнул я. Тогда сделаем небольшое отступление. Меня зовут Хан. С недавнего времени у меня появились свои интересы в этом регионе. «Зачастую возникают ситуации, в которых мистер Коннелл и его помощники не могут участвовать по ряду причин». «Колода работает на вас?» Удивленно переспросил стоявший между здоровяком и разноглазым третий кандидат. «Можно сказать и так». «Ответил я. Однако это к делу не относится. В своей работе, если мы придем к взаимному положительному решению, вы с мистером Коннеллом пересекаться не будете». В этом моя помощница была абсолютно честна. «А в чем она врала, сэр?» Невозмутимо спросил у Громила. «Как вас зовут?» Вместо ответа спросил я. «Мортимер Ройс, сэр», — ответил здоровяк. «Чудно, Мортимер». Улыбнулся я. «Вы задали очень верный вопрос». Одним из условий вашего найма была работа в силовых структурах города. По моему глубокому убеждению, в органах правопорядка работают исключительно добропорядочные люди. Однако мой бизнес имеет определенную специфику, и в вашей будущей деятельности весьма вероятны различные неприятные ситуации. «Грабить и толкать дурь я не буду», — тут же ответил третий кандидат. У него имя я спрашивать не стал. Лучше уж случайным наймом перебиваться. Видишь, Джейсон, довольно улыбнулся я. Говорил же тебе, закон и порядок. Джокер неопределенно хмыкнул, не зная, как реагировать на мои слова, а я тем временем продолжил... Как я уже говорил, подобными вещами вам заниматься не придется. Для этого есть специально обученные люди. Однако для меня крайне важна преданность всех моих людей и их моральные качества. Я очень трепетно отношусь к коммерческим тайнам своего бизнеса и того же требую от своих подчиненных. «Само собой», — широко улыбнулся разноглазый. «Бирс Коггер хранит немало тайн еще со времен службы. Я знаю, как держать язык за зубами, мистер Хан. И что будет, если этого не делать?» Как только прозвучало имя человека, за моей спиной слегка шевельнулся Джейсон. Наверняка в его руке уже был заготовлен подарок для бывшего копа. В точку, мистер Коггер, вставая с кресла и направляясь к стойке администратора, улыбнулся я. Очень верное замечание. Именно по этому поводу я хотел бы провести небольшую демонстрацию, проверить, скажем так, ваши навыки в деле. Из пяти приготовленных заранее пистолетов я взял три и вернулся обратно в холл, прихватив с собой лист бумаги и карандаш. Сейчас мы с вами разыграем несколько стандартных ситуаций, господа. Раздавая оружие кандидатам, произнес я... «Инвентарь просто для придания реалистичности ощущений. Я буду описывать определенные ситуации, а вы будете демонстрировать вашу реакцию на происходящее». «Как вас зовут?» Спросил я у третьего кандидата, который все еще оставался безымянным. «Фил Портер, сэр», — ответил тот. «Отлично, Фил». Записывая имена всей троицы на листе, улыбнулся я. «Тогда с вас и начнем». «Ситуация следующая. Вы идете по улице, вечер, и вдруг замечаете что-то странное в подворотне. Заглянув туда, видите, как представитель колоды хаоса толкает наркотики, скажем, мальчишке лет двенадцати. Ваши действия, мистер Портер». «Сообщить в управление и наблюдать», — неуверенно ответил Фил. «Если диллер попытается скрыться, то проследить, куда он пошел». «Чудно». Поставив единичку напротив имени отвечавшего, произнёс я «Мистер коггер «Пройду мимо». Ухмыльнулся разноглазый. «Бизнес есть бизнес, тем более если он принадлежит вам. Вот если бы это был левый барыга, то я бы сообщил вам или мистеру Коннеллу». «Принято». Ставя прочерк в нужном месте, ответил я «Мистер Ройс». «Надеру ублюдку с задницы, сэр». Прогудел Мортимер и, немного подумав, добавил Искормлю ему весь его товар. «Хорошо», — протянул я и сделал очередную отметку на листе. «Едем дальше. Мистер Когар, теперь вы первый. Задаете, так сказать, уровень. Улица, ночь. Вы слышите крики о помощи и видите, как трое неизвестных сбивают женщину. Ваши действия?» «Это не мое дело. Пожал плечами Бирс». Пусть ее мужик думает, прежде чем отправлять подругу одну на улицу. Интересный вариант. Кивнул я. Мистер Портер. Сообщу в отделение и постараюсь привлечь внимание. С небольшой заминкой ответил Фил. Обычно это помогает спугнуть преступников. Они боятся быть заме... Достаточно, мистер Портер. Остановил его я. Ваша позиция мне понятна. Мистер Ройс. «Набью говнюкам морды, сэр». Без тени сомнений в собственных силах ответил Мортимер. «Обижать женщин — последнее дело». Я молча нарисовал напротив фамилии Ройса жирный ноль. И ненадолго задумался. Мысль о том, что с первой попытки получится создать полноценную боевую группу, я уже оставил. Однако кое-что из всей этой ситуации — Получить все еще было возможно. Мистер Ройс, неспешно произнес я. В ходе обычной операции по сопровождению вы стали свидетелем убийства сотрудника правопорядка. Сами при этом участия в преступлении не принимали. Ваши действия? Люди гибнут на улицах первого яруса каждый день, сэр. Ответил мортимер Я не раз становился свидетелем подобных ситуаций. Если мужчина не смог защитить свою жизнь, то так тому и быть. Благодарю за честный ответ, Мортимер. Кивнул я. Мистер коггер ваше слово. Проверю, что коп действительно сдох. Пожал плечами разноглазый. Может, сделаю контрольной в голову, еще постараюсь убедиться, что других свидетелей нет. А если есть? С интересом уточнил я. То почище следы. Гадко усмехнулся коггер И сразу стало понятно, что подобные ситуации в его деятельности случались не раз. Если происшествие угрожает вашему бизнесу, то нужно сделать все возможное для сохранения тайны. "Чудно", тепло улыбнулся я, и Коггер с превосходством посмотрел на других кандидатов. "Фил, вы что скажете?" Э, я замялся, Портер. Его стандартный ответ явно не подходил к текущему заданию. Даже покинув управление, как было ясно из сообщения Кэти, по каким-то своим личным причинам, этот человек оставался копом до мозга костей. «Я... не знаю, сэр. Наверное, постараюсь забыть это происшествие и продолжить работать». «Понятно». Огорченно вздохнул я. «Что ж, мистер Портер, боюсь, на этом наше общение подошло к концу. Благодарю вас за уделённое время и желаю удачи в поиске нового места работы». <звык> э -э -э «Спасибо, мистер Хан», <звык> — неуверенно ответил Фил. «Так я пойду тогда?» «Конечно, Фил». Улыбнулся я. «Всего хорошего». «До свидания», — промямлил Портер и задом попятился к двери. Возможно, он решил, что живым его не отпустят, и поэтому отчаянно старался не выпускать из виду никого из присутствующих. Когда за Портером закрылась дверь, я посмотрел на оставшихся кандидатов и ободряюще улыбнулся. «Мы почти закончили, господа». Произнес я, еще пара вопросов, и можно будет перейти к обсуждению оплаты. «Да, не вопрос, мистер Хан». Улыбнулся в ответ Коггар, а Ройс только хмуро кивнул. Судя по всему, здоровяку не очень нравилось происходящее или, поброшенному брошенному Мортимером на соседа взгляду, сделал вывод я, не нравился второй кандидат. Продолжим. Задумчиво произнес я. Мистер Ройс, допустим, так вышло, что ваш напарник, мистер Коггар, Резко пошел вверх по карьерной лестнице. Вскоре вы узнаете, что он пытается навредить моему бизнесу и проворачивает сделки с моими конкурентами. Я несу потери и не могу определить источник проблемы. Ваши действия. Поговорить с ним. А там как получится, сэр. Кмура ответил Мортимер, явно подумав о чем-то своем. Если удастся убедить то оставлю как есть. Если нет, то доложу вам или убью, а потом доложу вам. Благородный жест, мистер Ройс, ответил я. Да даже чересчур, хмыкнул Джокер. Мистер Коггер, проигнорировав замечание Джейсена, посмотрел я на разноглаза. А вы как поступите в подобной ситуации? Понаблюдаю за говнюком, уверенно ответил Бирс. А когда окончательно пойму, что оказался прав, сообщу вам. Может, получится взять ублюдка за задницу и поиметь с этого какую-то прибыль. Я одобрительно улыбнулся и ненадолго замолчал. Бирс оказался настолько мерзким ублюдком, что даже находиться с ним в одном помещении было неприятно. Скорее всего, его слова были правдой лишь отчасти. Ушлый цепень. Наверняка выполнил бы первую часть, а во второй действительно попытался бы получить прибыль. Но не для меня, а для себя. Назовем эту ситуацию номером один. Наконец произнес я. У меня остался всего один вопрос. Здорово, мистер Хан. Улыбнулся Бирс. Мне уже не терпится перейти к делу. Тогда не будем терять времени. Невозмутимо произнес я и пристально посмотрел на разноглазово Представим ситуацию, что вы оба уже приняты на работу. И тут вы, мистер Коггер, случайно узнаете, что ваш напарник, мистер Ройс, стучит попом, что он нарушил все договоренности с вашим нанимателем и нагло сливает информацию прямо у него за спиной «Ваши действия». Перед ответом Когера возникла крохотная, почти неразличимая пауза. Этот человек умел быстро думать, и в его последующих словах не возникло ни тени страха или сомнения. Я даже немного удивился его самообладанию. «Я бы взял этого ублюдка за задницу и вытряс из него все возможное», резко ответил Бирс и ткнул стволом в сторону Мортимера, на что тот даже не повел бровью. Я бы нашел всех его связных и убил у него на глазах, потом убил бы его самого, а труп предателя выкинул на пороге управления правопорядка, чтобы они сто раз подумали, прежде чем лезть в ваш бизнес, мистер Хан. Достойный поступок, ответил я, а Джейсон за моей спиной насмешливо хмыкнул. Слышать подобные способы расправы от бывшего копа Было для главаря колоды, по меньшей мере, странно. Мистер Ройс? Убью предателя, сэр. Пожал плечами здоровяк. Если он передавал сведения о своей работе, то ничего ценного сказать не смог бы в любом случае, только лишняя трата времени. Отлично, господа. Улыбнулся я. Назовем эту ситуацию вторым вариантом. Вы мне подходите, и я рад сказать, что принимаю вас обоих на работу. «Круто!» — воскликнул Коггер и от души хлопнул по спине Мортимура. «Отличный денек, братишка! Теперь заживем! Что надо делать, мистер Хан?» «Предлагаю обсудить для начала оплату вашего труда». С улыбкой ответил я. На первом этапе, пока идет подготовка и формирование группы, Предлагаю вам по пятьдесят стандартных единиц в неделю. Полноценная оплата будет выше, но это зависит от результатов первых миссий. Нехило. Оскалился Бирс. Как тебе такой расклад, марти Не хочешь отметить назначение? Нет. Брезгливо поморщившись, ответил Ройс. Как будет проходить подбор остальных членов группы, сэр, и сколько времени это займет? Очень верный вопрос, мартимер «Одобрительно кивнул я. Мне понадобится ваша помощь в этом деле. Возможно, у вас остались контакты среди бывших коллег. Нужно набрать еще минимум пятерых человек». А, «Не вопрос, мистер Хан». «Влез в наш разговор Коггер. Хоть сегодня приведу к вам десяток проверенных парней. Каждый с опытом изо всех я готов поручиться». «Чудесная новость, Бирс. Кивнул я. Если эти люди хоть немного похожи на вас» то я с радостью с ними поговорю». «Ну, таких же не обещаю», — самодовольно усмехнулся Когар. «Но это лучшее, что можно найти на первом ярусе». «Замечательно. С предвкушением потер руки я». «Мистер Ройс, сможете что-то предложить по этому поводу?» «Есть несколько человек на примете». Неопределенно прогудел Мортимор. «Но с каждым нужно общаться лично. У меня будет просьба, сэр». «Я слушаю». Уже примерно представляя, о чем будет просить бывший военный, внимательно посмотрел на Ройса я. «Если я приведу людей, то хотел бы выделить их в отдельную группу, сэр». Презрительно покосившись на своего соседа, произнес Мортимер. «Если командовать соединением буду я, то мне нужны люди, на которых я могу полагаться». «Принимаются». Кивнул я. «Если это все, то можете быть свободны. Свяжитесь со мной, когда пообщаетесь со своими знакомыми». «Пошли, Морти!» — радостно воскликнул Коггер. «Спорим, я первый наберу команду!» Ройс никак не отреагировал, а разноглазый только махнул рукой и бодрой походкой направился к выходу. При его приближении дверь по странному стечению обстоятельств не открылась, и Коггер некоторое время Топтался возле нее. «Э, «Мистер Хан!» — наконец позвал Бирс. «Тут закрыто чего-то?» Мистер Ройс, глядя в глаза Мортимеру и совершенно игнорируя слова Бирса, негромко произнес я, «У меня есть проверенные данные в отношении вашего коллеги». Вариант два.